Пигалица. Пыляев не вернулся ни через час, ни через два, ни через три. К вечеру я вынуждена была признать, что мой добровольный телохранитель и старый недруг пропал. Звонить я ему не стала из принципа. И вообще, откуда это глупое беспокойство? В конце концов, он взрослый человек. Мало ли, какие дела могут быть. Вот именно. Какие у него могут быть дела в воскресенье? «Никаких». «Тогда где его черти носят?» Я изо всех сил убеждала себя, что хромой дьявол передумал. Надоело ему жить в чужой квартире, и мое общество тоже надоело. Вот он, воспользовавшись моментом, избежал. «Бывает». «А рисунки тогда зачем?» «Нет, что-то здесь не то». «Ладно, позвоню, спрошу». «Нет, не так». Попрошу хлеба купить, вполне невинный предлог, тем более что хлеб на самом деле закончился. Хлеб закончился, опыляя в трубку не брал. Призвонил он в домашний, результат тот же. Еще раз на мобильный и еще. Ну возьми же ты трубку. Не взял. И что теперь в милицию или больницу обзванивать? Более идиотского поступка и придумать невозможно. Кто он мне? Родственник? Муж? Близкий человек? Нет, определенно, меня не поймут ни милиция, ни Гошек. Кстати, Гошка должен знать, где может быть Пыляев. Как это я сразу не догадалась? В отличие от хромого дьявола, бывший поднял трубку после второго гудка. Алло. Он всегда говорил правильно. Алло. Или «Я вас слушаю». а еще никогда не путал глаголы «класть» и «положить». Гошек, на редкость правильное существо, почти столь же образцово-показательное, как Светочка. «Гоша, это я». «Ну?» Судя по голосу, мой звонок его не обрадовал. «Гош, ты не знаешь, где Димка может быть?» «Понятия не имею». «Гошка, я серьезно, он уехал и не возвращается, и трубку не берет». Надо же, какая трагедия. Димка трубку не берет. От тебя, Маша, я такого не ожидал. Вы живете с ним, прикрываясь каким-то выдуманным предлогом, а ты звонишь мне, чтобы узнать, от чего же твой любовник не отвечает на звонки? Я открыла рот, чтобы возразить, но не тут-то было. Гошек еще не завершил выступление. «Я даже рад, что ты позвонила, честно. Нам нужно поговорить, серьезно поговорить». «По телефону? Так будет лучше. Для кого? Для нас обоих. Выслушай меня, пожалуйста, не перебивая». Я представила, как он сидит в своем любимом кресле, том самом антикварном, ножке которого погрыз Степан. Рядом с креслом на журнальном столике под нос. Гошик любил пить кофе красиво, чтобы чашечки крохотные, на пол глотка, салфетки с вышивкой. Тарелка с тостами или печеньем, свежие сливки, сахар, непременно кусковой. Его следовало брать изящными серебряными щипчиками и не более одного куска в чашку, даже если очень хочется. Бывший строго следил, чтобы я со своим мещанским вкусом и пристрастием к сладкому кофе не нарушала сложившуюся традицию. Вот сейчас он в одной руке держит трубку, в второй чашку – с благородным напитком, подносит к губам, вдыхает аромат и выдыхает очередную нотацию. «Машуль, я, конечно, понимаю, что ты еще довольно молода. Ну, спасибо. А я-то наивно полагала, что просто молода, бездовольна. И тебе хочется устроить свою жизнь, но твое поведение заставляет меня страдать. Более того, страдает мама». «А у нее, ты же знаешь, сердце слабое!» Гошек замолчал, чтобы я по достоинству смогла оценить невосполнимый урон, наносимый моим поведением здоровью Аделаиды Викторовны. «Ну?» Странно, но сегодня эта его уловка не возымела ровным счетом никакого действия. А раньше Гошиковы паузы действовали на меня, как удав на кролика. Я терялась... и начинала оправдываться, невзирая на отсутствие вины. Машенька, откуда у тебя это «ну»? Приличные люди не употребляют подобных выражений. Но вернемся к ситуации. Это ведь неприлично. О вас говорят, сплетничают. Ты себе только представь, что думают люди. О чем? Я искренне сожалела, что позвонила Гошеку. Но коль такое дело, придется выслушивать его нытье до конца. «А вас?» – со значением ответил он. «Ты, Пыляев, он привозит тебя на работу, он увозит тебя с работы, он живет у тебя и не говоришь, что это неправда. Я знаю. Маша, ты просто обязана прекратить отношения с ним». «Почему?» Нет, никаких особых отношений между нами не было, во всяком случае тех, о которых говорил Гошек. Но мне стало обидно. Почему он командует? Диктует. Сам в кусты бросил меня на произвол судьбы, а теперь, значит, переживает. Пускай переживает. Я страдаю. Мне неприятно видеть вас вместе, Маша, после того, что вы сделали. Что он сделал? Он разрушил наш брак, Машенька. Мне было больно, обидно. Я простил вас, но вот все повторяется сначала. Мой друг и ты. Машуля, я тебя умоляю. Странное дело, но я не ощутила ничего. Ровным счетом ничего: ни раскаяния, ни угрызений совести, ни желания упасть на колени и молить о прощении. Ничего. И Георгий это понял. Мария, я серьезно. Ты, конечно, можешь мне не верить, но Демиан подлец, настоящий подлец. Только человек начисто лишенный принципов мог совершить подобную мерзость в отношении друга. Помни об этом, Маша. И Гошик повесил трубку. Ну вот, я снова готова заплакать, потому что он прав, прав, сто раз прав, пыляй в подлец. «Но почему я беспокоюсь за него?» «Потому что дура». Я прострадала остаток вечера. Просто сидела и смотрела телевизор. Телевизор послушно показывал какую-то дребедень, а я старательно пялилась на экран, пытаясь не разреветься. В очередной раз начались новости. На часах начала десятого. Степка нервно переминается на пороге, напоминая, что гулять пора. Последнее время гуляли втроем. Я, Димка и Степан, которые в присутствии Пуляева строили из себя серьезного воспитанного пса. А сегодня я одна, во дворе темно, и фонарь не светит. Странно, более чем странно. Валентина Степановна строго следит и за чистотой в подъезде, и за бродячими кошками, нагло пытающимися прорваться поближе к людям, и за освещением. Степан, рядом... Тот недовольно фыркнул, но подчинился. Бедняга. Сегодняшняя прогулка не обещала ему ничего хорошего. Побегать на свободе точно не получится. Нет. Я не позволю какому-то шутнику превратить меня в желе. Я не трусиха. И темноты не боюсь. Ну, почти не боюсь. Степ, гуляй. Тот довольно нырнул в темноту. Гуляй, Степан, гуляй. Звук собственного голоса успокаивал. Нужно думать о приятном, вспомнить что-нибудь хорошее, веселое и радостное. Например, нашу с Гошкой свадьбу. Май, солнце светит, трава у ЗАГСа зеленая-зеленая, будто ее специально для нас покрасили. Дворник пытается разогнать воркующих голубей, чтоб не гадили. Голуби отлетают на пару метров и вновь садятся. Самцы выпячивают грудь и, растопырив сизый хвост, кланяются к кокетливым самочкам. А дворник матерится. Гошек ему еще замечание сделал и чуть не получил метлой по лбу. «Свадьба у нас получилась такая же неудачная, как и совместная жизнь». Расписались тайно. Аделаида Викторовна ни за что не допустила бы подобного мезальянса. Жених в стильных американских джинсах-варенках, белой рубашке и галстуке, невеста в чужом платье. Спасибо Вики, одолжила ради подобного торжества. Пыляев свидетель. Не слишком-то он радовался. А Викуша, с которой мы в одной комнате жили, свидетельница. Интересно, что с ней стало? И куда Пыляев подевался? Стёп! Я почти успела обернуться, когда мир вокруг внезапно разорвался на куски от боли. Наступила темнота. Боль исчезла.